Глава вторая. Алина. Утро в Козловке – это как трейлер комедии, только с бонусом в виде орущего петуха и запаха свежескошенной травы, смешанного с легким намеком на коровий навоз. Стою на своей кухне в окружении мисок, муки и яблок, замешивая тесто для шарлотки, которое, клянусь, заставило бы даже ангела продать крылья за кусочек. Камера на штативе мигает красным. Я поправляю свой любимый сарафан. Он обтягивает мои формы так сильно, что еще немного, и грудь выпрыгнет наружу. Вещаю для своих десяти тысяч подписчиков в Телеграм-канале. Котики, сегодня я покажу вам, как сделать шарлотку, от которой любой мужик забудет, как включать футбол. Подмигиваю в камеру. Обсыпаю себя мукой для пущей естественности и кокетливо убираю локон с лица. Мои подписчики обожают, когда я такая дерзкая, с огоньком и с ватрушками, которые выглядят как произведение искусства. Я уже представляю, как этот ролик наберет кучу лайков, когда краем глаза замечают движение за окном. Выглядывала. И святые ватрушки! Чуть не роняю миску с тестом! Напротив, у дома деда Аркадия два мужика чинят покосившийся забор. И не просто чинят, а делают это, будучи обнаженными по пояс, с телами, которые, кажется, вырезали из журнала про фитнес. Один блондин с татуировками, которые вьются по его рукам, как приглашение к греху. Его загорелая кожа блестит на солнце, а мускулы перекатываются при каждом движении молотка. Второй брюнет, с лицом, будто его выточили из камня, и татуировкой дракона на предплечье, которая, клянусь, шевелится, когда он забивает гвоздь. Их торсы – это чистый грех и порог. А я стою, как дура, с ложкой в руке, чувствуя, как мое сердце делает кульбит. «Кто эти Аполлоны?» Думаю, прилипнув к окну. «Сбежавший модели? Беглые бодибилдеры? Или дед Аркадий решил открыть в Козловке филиал стрип-клуба? Наблюдаю, открыв рот и забыв о съемке, как блондин что-то говорит, размахивая молотком, а брюнет хмыкает, явно не Они спорят, но в этом есть что-то теплое. Как будто они сто лет друг друга знают. Прищуриваюсь, пытаясь уловить детали. Блондин явно тот еще болтун. А брюнет из тех, кто одним взглядом может заставить тебя чувствовать себя голой. И черт возьми, мне это нравится. Наконец-то в этой дыре хоть какая-то движуха, помимо сбежавших у бабы Клавы гусей и пропавшего по пьянке в лесу тракториста Прохора. К вечеру я решаю, что пора снимать новый контент для канала эстетика деревенской жизни мой конек и подписчики ждут как я буду поливать грядки в своих джинсовых шортиках которые делают мои бедра национальным достоянием я ставлю камеру на штатив напиваю что-то из старой попсы и направляю шланг на грядки солнце садится заливая все золотым светом и я чувствую себя королевой этого огорода Вообще-то я и есть королева козловки, если бы был такой титул. Но тут, как в дешевом романе, я случайно. Ну, может, не совсем случайно. Направляю струю воды чуть дальше, чем надо, и попадаю прямо по двум красавцам, которые как раз вышли из дома деда Аркаши. Блондин подпрыгивает, как кот, которого окатили из ведра, и кричит. «Эй, дамочка, ты что, решила нас утопить?» «Осторожней!» Его футболка теперь прилипла к торсу. И я клянусь, это зрелище стоит всех моих ватрушек. Брюнет, стоящий рядом, просто стряхивает воду с волос. Но его взгляд – как выстрел. Он не говорит ничего, но я чувствую, как воздух между нами искрит. «Ой, простите, мальчики!» Делаю невинное лицо, поправляя шортики, чтобы они заметили, что я не просто так тут стою. Блондин смеется. Подходит ближе к невысокому забору, который разделяет наши участки. И я вижу, как его глаза скользят по моей фигуре. Он явно из тех, кто думает, что может очаровать любую одним взглядом. Ха, знаю я таких. Я Макс, а тебя как зовут, красотка? «Алина, давай я покажу, как надо поливать, Алина!» Говорит, забирая шланг. Его пальцы касаются моих, и я чувствую, как по спине пробегает ток. Он начинает поливать мои грядки с такой уверенностью, будто всю жизнь был огородником. А я стою и думаю, «Ну, Алина, это тебе не подписчиков дразнить». Этот парень – ходячий соблазн, и ты уже мысленно снимаешь с него эту мокрую футболку. Брюнет подходит ближе. Он молчит. Но его присутствие, как гроза перед молнией. Он смотрит на меня, а мои щеки горят огнем. Давно такого не было. «Осторожней со шлангом, Макс!» Наконец говорит он, и голос как низкий гул мотора, а то еще зальешь урожай. Хмыкаю, скрещивая руки, отчего моя грудь становится еще более… заметной. Кстати, это мой молчаливый и суровый друг Дэн, не обращай на него внимания, он немного не в настроении. Вот же балабол чёртов. О, это он так флиртует, я поняла. Напускает на себя большей загадочности. «Флиртует?» Максим подмигивает. «О, нет, это он еще не начинал, соседка. А ты, смотрю, разговорчивая. А дед говорил, ты ватрушки печешь. «О, милый, мои ватрушки – это искусство». Я наклоняюсь чуть ближе, опираясь на забор ладонями, чтобы он вдохнул аромат моей шарлотки, которая витает вокруг. Дэн хмыкает, и я понимаю, что это его способ сказать «ты мне нравишься». Они оба смотрят на меня, как будто я их личный джекпот. Я не могу не признать, мне это чертовски льстит. Ближе к ночи я решаю проявить гостеприимство. Ну а что, я же хорошая соседка, а хорошие соседки приносят свежеспеченную шарлотку. Я заворачиваю еще теплый пирог в полотенце и иду к дому деда Аркадия, покачивая бедрами чуть больше, чем нужно. На мне платье, которое кричит: "Смотри!" Но трогать дорого обойдется. Дед открывает дверь, смотрит на меня, как на бомбу с часовым механизмом, и ворчит: "Алина, ты чего припёрлась? Эти балбесы тебе только нервы потреплют." Я видел, как вы недавно познакомились. Дед, расслабься. Я подмигиваю. Я просто пирог принесла. Не хочешь же, чтобы твои гости голодали? Макс и Дэн сидят в гостиной, и когда я вхожу, оба замирают, как будто я торт на их день рождения. Ставлю шарлотку на стол и говорю. Ну, мальчики, пробуйте, только осторожно. Мои пироги такие горячие, что можно обжечься. Я делаю паузу, глядя на Макса. Особенно ты, блондин. Выглядишь как тот, кто любит все горячее. Максим ухмыляется, отрезая себе кусок. Соседка, если твои пироги такие же сладкие, как вся ты, я готов рискнуть. Дэн молча берет кусок. Но его взгляд – это чистый огонь. Он откусывает, жует медленно. И я чувствую, как он оценивает не только пирог, но и меня. «Неплохо», – говорит. И это, похоже, его максимум комплиментов. Но я больше по мясу. «О, милый!» Я наклоняюсь чуть ближе, чтобы он почувствовал мой парфюм. «Мясо – это хорошо!» Но мои пироги и ватрушки – это уже десерт для чемпионов. Дед Аркадий закатывает глаза и бормочет. «Вот и все, Приплыли. Алина, не ведись на этих кабелей, Они тебе только сердце разобьют». Я смеюсь, убирая прядь волос с лица. «Ох, дед, если бы ты знал, как я люблю играть с такими, как они». Максим, он как теплый виски, от которого хочется танцевать. Дэн, как буря, от которой мурашки по коже. И оба они смотрят на меня, как будто я их билет в рай, и это заводит. Ну, парни, держитесь. Я знаю себе цену, и вам придется попотеть, чтобы меня завоевать. А в голове крутится мысль – эти двое, Явно не просто приезжие. Они не просто приехали, потому что соскучились по деду. Они явно в бегах. Это ясно, как мой яблочный сироп. Но какие же они аппетитные. А у меня давно никого не было. И если они думают, что могут просто так влезть в мою жизнь и устроить тут свой тестостероновый парад, то они еще не знают меня.